Глава шестая. И я по склонила голову на плечо Макса и нежно поглаживала его по груди. Он умел пробуждать страсть, которой я никогда не знала раньше. Макс, пока тебя не было, со мной столько всего произошло. Как бы издалека начала я. Макс приподнялся и удивленно посмотрел на меня. Мы же вчера с тобой созванивались, и у тебя все было нормально. До нашего с тобой звонка у меня и в самом деле было все нормально. А что же случилось после? Ничего, за исключением того, что я решила заработать денег. Что ты решила сделать? А что тебя так удивляет? Ты что, не знаешь, что я единственный кормилец в семье? И мне в этой жизни надеяться не на кого? И сколько человек в твоей семье? Один. Это я. Значит, тебе нужны деньги, чтобы себя прокормить? Не только. Мне нужны деньги, чтобы чувствовать себя уверенно и никогда не зависеть от таких ненадежных существ, как мужчины. Я должна себя баловать новыми вещами, украшениями и новыми впечатлениями. Для тебя это так важно. Ты даже не представляешь, как это для меня важно. Если я не буду себя баловать, не буду ощущать себя женщиной. так вот я решила заработать денег чтобы хоть немного побаловать свою небольшую семью под семьей ты подразумеваешь себя конечно этот заработок стоил мне больших неприятностей я стала рассказывать ему как по дороге на вечеринку убили водителя как я перепуганная затащила в машину совершенно незнакомого мужчину и по всей вероятности спасла ему жизнь не дослушав мой рассказ макс мгновенно поднялся сел на кровать И, накинув простыню, замахал руками, словно ветряная мельница. — Анька, у тебя вообще с головой как? Почему ты поехала в незнакомый дом? А вдруг бы тебя опять бы похитили? Где бы я тогда тебя искал? — Я всего-навсего хотела заработать денег. — Да у тебя что, совсем крыша поехала от этих денег? Ты же сама прекрасно знаешь, что человеческая жизнь дороже. Знаешь, и в петлю лезешь. Я и понятия не имела, что такое может случиться. А какого черта ты незнакомого мужика в машину затащила? Ну, он ведь был ранен. А ты, значит, мать Тереза. Ну, не мать Тереза, но я не могла бросить живого человека на лесной дороге. Но ведь тебе угрожала опасность. Ведь тебя же могли застрелить точно так же, как этого водителя. Неожиданно Макс успокоился. Хотя ты знаешь, если бы ты того мужика в машину не взяла, то это была бы не ты. На такой отчаянный шаг способна только такая женщина, честное слово. Оно и понятно, ты же сумасшедшая, бог мой, ну ты и куролесишь. Это еще не все. Не пугай меня. Дальше было самое страшное. Я посмотрела Максу в глаза и рассказала о страшном взрыве, о том, что была предупреждена заранее. Я умолчала только, каким образом добралась до дома и с какой добычей. Есть вещи, о которых мужчинам вовсе не обязательно знать. Как говорила моя бывшая подруга Светка, между мужчиной и женщиной должна быть дистанция и определенная тайна. Именно этой тайной и были деньги, которые я присвоила. «А как ты добралась до дома?» Смахнув пот со лба спросил уже в конец ошарашенный Макс. «Поймала попутку?» «И ты не боялась?» «Чего именно?» «Ехать ночью на попутке?» «А почему я должна бояться?» ну, «Извини, я просто позабыл, что ты вообще никогда и ничего не боишься. Как это не печально, но чувство страха тебе незнакомо. Напрочь отсутствует». «Неправда». Я боюсь собственной тени. Макс ухмыльнулся и обнял меня за плечи. Ань, а кто предупреждал тебя о взрыве? Не знаю. Я повалила Макса на кровать и стала покрывать страстными поцелуями. Макс слегка меня отстранил и нервно почесал затылок. С тобой столько всего произошло, что я даже не знаю, что и думать. Да не нужно ничего думать. Самое страшное уже позади. Не скажи, Я должен тебя защитить. Скажи, а когда мы поженимся, ты тоже будешь ездить на всякие сомнительные тусовки? Ты мне делаешь предложение? Ань, но ты же знаешь, что я тебя сейчас спрашиваю совсем о другом. Почему ты отвечаешь вопросом на вопрос? Хорошо, не буду. Просто ты сказал, когда мы поженимся. А для того, чтобы я стала твоей, ты должен сделать мне предложение. Господи, ну до чего же ты вредная? Хорошо, считай, что я задал тебе вопрос после того, как сделал предложение. Тогда отвечай. И если бы ты сделал мне предложение, я бы никогда не ездила на такие сомнительные тусовки. Я бы проводила все свои свободные вечера с тобой. В конце концов, я так долго была одинокой, что недополучила довольно большое количество положенных мне оргазмов. Должна же я наверстать упущенное. И вообще, ты сказал, что сделал мне предложение. А я этого не услышала. Может, у меня со слухом что-то? Ты хочешь, чтобы я сделал предложение сейчас? А что тянуть-то? Макс нежно прижал меня к себе и заглянул в глаза. Ань, ну, предложение же так не делают. Замуж зовут нормально, с цветами. Я предложение вообще никогда не делал. Надо же. А как же ты женился? По залету, я тебе говорил. Мы с ней переспали. Потом долгое время не виделись. Я ее случайно встретил. Она была на последнем месяце беременности. Я мимо еду на машине, а она из женской консультации идет. Ну, думаю, остановлюсь. Девчонку поздравлю. Видно, что у нее все нормально, что она замуж вышла, за ум взялась. А оказывается, все не так. Она остановилась, и на глазах слезы. Сказала, что ей вот-вот рожать, а дочь записывать не на кого. «Потому что отец этой самой дочери я и есть?» Я ей сначала не поверил, а затем месяцы посчитал и понял, что все сходится. Тем более, что она девушка очень домашняя, не гулящая. А когда дочь родилась, вообще сомнения отпали. Мы с ней похожи, как две капли воды. Она даже все ужимки мои повторяет. Но мы подумали о том, что ребенку нужна не только мать, но и отец, и в ЗАГС пошли». Свадьбу не играли, просто паспорта проштамповали и все. Вот так я и расписался. Нет, Макс, со мной все будет по-другому, мечтательно затараторила я. Мы же с тобой не по залету расписываемся, а по любви. Море шампанского, цветов, ослепительное свадебное платье, белоснежный лимузин, шикарный ресторан, море прессы и даже телевидение. Только никакой прессы и никакого телевидения, отрезал Макс. потому что мир шоу-бизнеса только твой, и я не хочу к нему иметь ни малейшего отношения. И я совсем из другого мира, криминального, пойми это. Тем более после смерти Пахана все его дела легли на мои плечи. А может, ты поменяешь криминальный мир на мир шоу-бизнеса? Нет, об этом забудь. Я вырос в этой среде. Это мой образ жизни, мой заработок. «Понимаешь, мы с тобой как плюс и минус». «Ну зачем тебе, муж-бандит? Лучше бы ты нашла себе какого-нибудь бизнесмена. Хотя сейчас весь бизнес криминальный. Этот мир насквозь коррумпирован. Сейчас сам черт не разберет, кто есть кто». Судя по голосу, Макс прямо-таки вскипело и взволновался. «Пойми, я человек далеко не публичный и ни в какой прессе светиться не собираюсь. Уж если ты решишься со мной жить...» то меня для газет фотографировать не нужно. Но как, теперь ты передумала выходить за меня? Не передумала. Ты в этом уверена? Да, уверена еще с той самой минуты, когда увидела тебя в первый раз. Макс, я никогда не передумываю. Хрен с ней с прессой. Моя частная жизнь – это только мое дело, и она не должна никого касаться. Хоть и говорят, что личная жизнь звезды – это народное достояние, но мы попробуем доказать обратное. Мне совершенно безразлично, кто ты и чем занимаешься. Я просто хочу, чтобы ты был рядом. Я устала от одиноких дней и ночей. Думаю, что ты поможешь мне с этим справиться. Я больше никогда не буду жить одна, ложиться в холодную постель. В принципе, я человек домашний, но из-за публичности мне не так просто с кем-то познакомиться. Меня не интересует, что было у тебя до меня. Ты знаешь, по-моему, неправду говорят, что творческие люди должны быть одиноки. Иначе, мол, им просто-напросто близкие будут мешать заниматься творчеством. Только теперь я поняла, что наоборот, когда у творческого человека не налажена личная жизнь, ему совсем не до творчества. Женщина не должна жить одна. И переступая порог своей квартиры, она должна чувствовать теплоту и уют. Это очень важно. Когда личная жизнь и быт налажены, совсем не нужно забивать голову всякими переменами в судьбе. Теперь у меня будет больше времени для творчества, потому что творить без любви невозможно. В творчество нужно вкладывать душу, а любовь – это особое состояние души. Я заплакала и посмотрела на Макса. Макс бережно вытер мои слезинки и прижал меня к себе. Значит, ты не отступишь. Значит, нет. И согласна выйти замуж за бандита? Макс, я бы не хотела, чтобы ты так себя называл. Бандит делает людям плохо, но ты не такой. Лучше называй себя бизнесменом. Хорошо. И ты согласна сочетаться браком с криминальным бизнесменом? Я согласна. Но ты и сумасшедшая. Господи, ну какая же ты сумасшедшая. Макс одевался медленно и виновато посматривал в мою сторону. Я стояла, прислонившись к стене, и наблюдала за его действиями. Анна. Но ты же понимаешь трудность сложившейся ситуации. Конечно, я же не могу быть двоеженцем и должен объясниться с женой, поговорить с дочерью. Что с ней говорить? Девочка все равно ничего не поймет, она еще маленькая. Своими беседами ты только травмируешь детскую психику. Она хоть и маленькая, а все понимает, как взрослая. Она меня поймет. В конце концов, папа не исчезнет, папа просто не будет жить с мамой. А, в принципе, я с ней и не жил. Конечно, гулял налево и направо. Именно поэтому я и хочу, чтобы у нас с тобой было все по-честному. Я не хочу тебе врать, потому что ты совсем не та женщина, которой можно соврать. Как только Макс направился к двери, я растерянно посмотрела ему в свет и тихо произнесла. Макс, ты когда вернешься? Скоро. Я вернусь и начну жизнь с чистого листа. Когда? Я же тебе сказал, что скоро. И еще у меня теперь всегда включен телефон. Звони мне в любое время дня и ночи. И, пожалуйста, не посещай сомнительные места, занимайся любимым делом. Макс, а почему ты не хочешь приехать ко мне завтра? Потому что ты никогда не будешь моей любовницей. Ты станешь моей женой. Я получу развод очень быстро и еще... И я должен продать дом пахана и купить другой. Хочу перевести тебя в новый, красивый дом, где мы будем счастливы. Мы можем жить в этой квартире. Нет, я никогда не приходил к женщинам на все готовое. Это твоя квартира, и она не имеет ко мне никакого отношения. Ты можешь жить дома, если я тебе надоем. В любви я умею давать, но не умею брать. Я не Альфонс, и никогда им не был. тут Альфонс? Я не это имела в виду. Я знаю, медленно сказал Макс и открыл дверь. Я должен сделать так, чтобы ты никогда не работала. Пусть работа станет для тебя хобби, отдушиной, просто чтобы тебе не было скучно. Как только за Максом закрылась дверь, я бросилась на балкон посмотреть, как Макс садится в машину. Машина отъехала, и я проводила ее взглядом. Неужели я больше никогда его не увижу? Показалось, что если я буду об этом думать, то не выдержу и просто шагну через перила. И как я могла такое подумать? Макс вернется. Он обязательно вернется. Только разведется с женой и сразу вернется. Он честный. Слишком честный. Совсем не такой мужчина, который заводит себе любовницу и морочит ей голову. Макс не из тех, кто живет двойной жизнью, мучается с нелюбимой женой и не может сойтись с любимой, как герой фильма, «Осенний марафон». хотя тот же но тоже по-своему любил. Он не хочет причинить боль. Он мечтает жить так, чтобы я не чувствовала боли. Я ушла с балкона и огляделась. Смятая постель, на которой мы еще недавно предавались любовному техам. начатая бутылка шампанского и два недопитых бокала, две чашки из-под кофе и два полотенца, валяющихся на полу ванной комнаты. Я слегка стряхнула волосами, улыбнулась. Очень скоро я зайду в ванную комнату и увижу, как он бреется, посматривая на свое отражение в зеркале. А я сяду на стул и буду с наслаждением наблюдать за его действиями. А когда он начнет умываться, я тихонько встану и укушу его за замочку уха. Доброе утро, любимый. Мне приятно, что это утро мы начинаем вдвоем. У нас впереди еще целая жизнь и много-много таких встреч. Но каждое утро Мы будем встречать именно так. Я буду целовать тебя и твердить, как сильно тебя люблю. Ну, а если мои мечты не осуществятся, то мир больше не будет цветным. Он станет черно-белым чужим. Господи, а я ведь никогда и не думала, что всего один человек может олицетворять собой целый мир. Поняв, что мне просто необходимо взять себя в руки, я собрала волю в кулак. Я очень сильная женщина и горда этим. Я пройду все испытания с высоко поднятой головой и выберусь из любой ситуации. И я буду жить, несмотря ни на что, даже если Макс больше не вернется. Господи, как же это ужасно, разбивать чужую семью, но пока я ничего не разбила. Макс сам все решил». В конце концов, когда между нами завязались отношения, я понятия не имела о том, что он женат. Видит Бог, что я об этом не знала. И я вообще ни в чем не виновата. И я просто люблю Макса. Господи, как же сильно я его люблю.